Глава третья Таш грустно смотрел глаза отцу. Он уже смирился с пониманием, что не в силах справиться с Мисей с и по воспитанию Сабина. Ему срочно требовалась помощь, но какая именно сформулировать, пока не мог. Это становится небезопасно. Антон взял ангела за плечи и развернул к себе лицом. Малыш, тебе лучше отсюда убраться. Поверь, отец, с а н я не сделает мне ничего плохого. Делвик опустил взгляд, чтобы создатель не заметил сомнения в его глазах. Защитник почувствовал в нем угрозу, и не зря, продолжал настаивать Антон. Сабин не контролирует свои силы, он может устроить тут конец света даже без злого умысла. Ему нужна моя помощь, вздохнул ангел. Самому ему не справиться. Может быть, стоит на время заблокировать его память? Мне кажется, он еще не готов. Тебе, конечно, виднее д э л согласился создатель. Ты же его сиделка. Но это будет сознательным насилием над его личностью. Ты понимаешь? Ты прав, отец. Делвик вздохнул и отвернулся. Мы не можем так с ним поступить. Он перевел п о н о р ы й взгляд на склон горы, и вдруг в его глазах взметнула с п а н и к а Антон проследил за взглядом Ангела. И увидел, что буквально в пяти шагах у них за спиной стоит сам объект обсуждения. Он немного удивился панической реакции ангела на появление его подопечного, но допытываться о причине не стал. Вместо этого Антон приветливо улыбнулся и направился к мальчику. Раз уж так все сложилось, что ж, значит пришло время поговорить на чистоту, решил он. Однако реакция монашка на его миролюбивые действия оказалась весьма странный, если не сказать шокирующей. Мальчик уставился куда-то повера головы приближающегося мужчиной, и его зрачки стали расширяться, а лицо исказилось от ужаса. Чем же я его так напугал? удивился Антон, делая еще один осторожный шаг. с а н ж а невольно попятился, испоткнувшись от о р ч а щ и й корень, грохнулся на землю, неслабо приложившись головой, о с т в о л д е р е в а Двое заговорщиков бросились к распростертому на земле мальчику. Тот был без сознания, то ли от удара, то ли от испуга. Я его немного подлакаю, спросил Антону Делбега. Его рана мне не нравится, могут остаться последствия. А ц а р а п и д н а с т а в л ю чтобы не было лишних разговоров. Он уже поднес руку к глазам бесчувственного мальчика, но тот вдруг резво подскочил и отпрыгнул от незванного целителя на пару метров. Парень явно собирался бежать. В самый последний момент ангел все-таки успел ухватить друга за полу монашеской юбки и прижал к себе его дрожащее тело. Что случилось, Сани? ласково проворковал он. Это же мой родственник. Ты его знаешь? Дракон. с а н ж е в не д у м е н и е оглядывался по сторонам. Ужас его глазах постепенно с м е н я л с я удивлением. Антон невольно поморщился. Как же э т о пацану удалось увидеть тайный облик создателя? Именно так он сам визуализировал свое подсознание, видя всадника на драконе. Значит, процесс восстановления зашел уже довольно далеко. Его брат стремительно возвращал свою память и свои способности. Тебе показалось, успокоительно пролепетал Делбиг. Просто голова закружилась. Мы, наверное, пойдем, добавил он, обращаясь к а н т о н у Тот с тревогой посмотрел на своего сына. Ситуация ему откровенно не нравилась. Второй раз рисковать Делбигом, он был не готов. Похоже, придётся такие вмешаться в сознание брата, решил создатель. В конце концов, это же в чисто терапевтических целях. Ну и чтобы защитить ангелочка. Он уже собрался отключить сознание с а н ж и но в этот момент д е л в и г обернулся и уверенно помотал головой. Я справлюсь, твёрдо произнёс он. Не волнуйся, отец. Двое монашков быстро скрылись за зарослями кустарника. Таша т я н у л за собой друга вниз по тропинке. Тот не особо упирался, но и не спешил вернуться в монастырь. Вид у с а н д ж и был растерянный, но страха в глазах уже не было. Где-то на середине дороги, видимо приняв окончательное решение, он резко остановился и ухватил ангелочка здоровой рукой за плечо. Я так больше не хочу. т н с а н ж е не оставлял другую никакой надежды у л е н у т ь от разговора. Ты должен не все рассказать. Я ведь никогда тебе ничего не скрывал. Таша предпринял жалкую попытку уклониться от проницательного взгляда синих глаз, но это ему не удалось. Он не столько понял, сколько почувствовал, что сейчас решалась судьба их дружбы. Если он соврет, то потеряет с а н и навсегда. И Ангел смирился. Спрашивай. в Здохнул он. Что ты хочешь знать? Этот человек наверху. Кто? В голосе мальчика п р о м е к н у л а невольная дрожь. Почему ты называл его отцом? Ты вспомнил свой родной язык. Здорово! Радостно в о с к л и к н у л т а ш и но наткнувшись на холодный синий взгляд, сразу сник. Он и есть мой отец, вернее был в прошлом воплощении. Торопливо пояснила Ангел. Но такой остается навсегда. Значит, ты помнишь свое предыдущее воплощение? с а н ж и й с удивлением посмотрел на друга. А м е н я т ы тоже знаешь по прошлой жизни? Таша кивнул и опустил голову, стараясь не выдать, как ему стало страшно. Кем я был? Каким ты меня помнишь? Именно этих вопросов Ангел боялся больше всего. Я не смогу тебе много г о рассказать. Голос т а ш и прозвучал жалобно, просительное. Я знал тебя всего несколько дней, в самом конце твоей жизни. Сейчас для него главным было удержаться на тонкой грани между откровенной ложью и недоговорками. Продолжал допрашивать друга Санжи. д Я не знаю, Таша п о ж а л плечами. Я умер раньше тебя. Друзья подавленно молчали. Больше всего на свете Таша боялся того, что с а н и догадается, что это он собственными руками убил ангела. Выпил всю его жизненную силу, но слава Буддам, пока это не пришло в его умную голову. А ведь рано или поздно Сан ж и просто вспомнит о том убийстве, и что тогда будет? Я был отъявленным мерзавцем, да? Слова друга прозвучали безучастно, но голос все-таки дрогнул, выдавая его внутреннюю боль. Знаю, можешь не отвечать. Это не важно, горячо запротестовал Таша. Ты ведь сейчас совсем другой. Ты мой лучший друг, с а н и Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, малыш Таша. с а н д ж и й печально посмотрел на своего друга и прижал его к своей груди здоровой рукой. Ангел перевел дух. Вроде бы допрос благополучно перетек в дружескую беседу, но оказалось, что он рано обрадовался. А тот парень библиотеке? Откуда ты его знаешь? Как бы между прочим, поинтересовался Санджи. Ангел невольно вздрогнул, а ведь ему тогда показалось, что он полностью развеял подозрительность друга. А нет, оказывается, тот только сделал вид, что поверил, а сам просто отложил разборки на потом. И вот это потом наступило, и нужно было срочно придумать какое-нибудь нейтральное объяснение. Я не знал его лично, просто слышал о нем, уклончиво ответил Таша. Но ты выгнал его из монастыря, продолжал настаивать друг. Таше понял, что объясниться все-таки придется, причем не врать, но при этом ни в коем случае не навредить и без того уже надломленную психику друга. Как на зло ничего путного ангела в голову не приходило. Действительно, как объяснить, что он настоял, чтобы вроде бы незнакомый ему человек, да к тому же иностранец, покинул монастырь? Из-за него-то начал видеть кошмары. Таша неловко попытался оправдаться, но слишком поздно понял, что сам себя загнал в логическую ловушку. Некоторое время Санджи молчал, переваривая услышанное. Он и был той самой девушкой самоубийцы в прошлом воплощении. Это б ы л вовсе не вопрос, просто результат анализа полученных данных. Или не самоубийцы, а вот это уже был вопрос, который Санджи задал сам себе. Он долго молчал, не в силах принять результат построенной им логической цепочки. Это я ее убил, да? Он с надеждой посмотрел глаза другу, как бы умоляя опровергнуть его догадку. Но Таша кивнул и отвернулся. Я не хочу, не хочу этого знать! взорвался с а н д ж и й Он закрыл лицо руками и разрыдался. т а ш и обнял друга и тоже заплакал. Глупый ангел провалил свою миссию. Это было очевидно. Если хочешь, отец заблокирует возвращение твоей памяти, промямлил сквозь слезы н е у д а ч н и к Нет, от него я помощь не приму. Санжей испуганно замотал головой. Я видел его настоящую сущность. Он дракон. Он создатель. Таша улыбнулся сквозь слезы. Мой создатель. с а н ж и мгновенно перестал плакать и с удивлением уставился на друга. Не бывает никаких создателей, уверенно отрезал он. Я перелопатил целую город текстов, нигде нет даже упоминания о них. Таша смущенно поднял глаза на самоуверенного в с е з н а й к у и пожал плечами. Откуда ты это знаешь? С вызовом набросился на друга Санжей. с а н и я не совсем человек, со вздохом признался тот. Я ангел. В той жизни я просто не мог родиться у человеческой пары. Нас было всего десять, пока я не умер. Мы появились р в реальности не грудничками, а сразу трехлетними малышами. Отец нас растил, учил и воспитывал. Он сотворял наши тела и н а ш е ж и л и щ е Большую часть времени мы жили вне своих материальных тел, могли летать, проходить сквозь стены. А это не может быть просто твоей фантазией. т а с к л и в о спросил Санжей, д чье представление о жизни сейчас претерпевало серьезную деформацию. Хочешь, я в ы й д у из своего тела, п р е д л о ж и л Таша. Только не надолго. В этом мире мое тело скоро умрет, если его оставить без п р и с п о л т о р а Хотя ты ведь не сможешь меня увидеть. Ты пока не восстановил свои б ы л ы е способности. Мои способности? Санжей д от неожиданности поперхнулся. Еще скажи, что я тоже был создателем. Нет. Но ты обладал огромной силой, заверил его ангел, мог сотворять свои миры. Помни, что ты сделал защитником. Если Таша думал, что эта новость обрадует его подопечного, то он очень сильно ошибся. Лицо Санджа стало бледным как мел, а зрачки расширились от ужаса. Ангел не на шутку перепугался, что тут сейчас грохнется в обморок. Сани, что с тобой? воскликнул он. Что т а к о г о Я сказал? Нужно это остановить, прошептал с а н д ж и й словно не слыша слов друга. Да что остановить? Таша уже почти кричал. с а н д ж и посмотрел на бьющуюся в и с т е р и к е ангела и, как будто пришел себя. Как же ты не понимаешь? Он в отчаянии всплеснул руками. Я не могу этим управлять. А вдруг эта сила вырвется на волю? Я же могу кого-нибудь убить. Я тебя могу убить, т а ш и Именно об этом предупреждал ангел-отец о том, насколько может быть опасна такая бесконтрольная сила. Таша слышала рассказы о том, как в прошлом его отец сам оказался в подобной ситуации. Его неуправляемое подсознание, помимо воли Создателя, сотворило защитника в образе волка, и это чуть было не закончилось разрушением целого мира и гибелью десятков людей. Таша стала как-то з я б к а от таких мыслей. Глупости, одернул он сам себя. Это же Сани, он ни за что не причинит мне вреда. кроме твоего создателя никто не сможет заблокировать мои способности. Жалобно попросил с а н д ж и й Отец не сделает тебе ничего плохого, горячо вступился за своего создателя Ангела. Он же твой брат. Таша прикусил язык, но было уже поздно, слова уже были произнесены. Судя по отвисшей челюсти у подопечного Яна наступило шоковое состояние, он просто впал в ступор. В смысле, вы были братьями в прошлом воплощении? поспешил поправиться Таша. Пожалуйста, больше ничего не говори. В голосе друга слышался откровенный страх. У меня уже мозги сгипают. Зря я к тебе приставал. Лучше бы и дальше ничего не знал. Только отец теперь не скоро появится. Огорченно заметил Таша. Может быть через месяц. Ничего, как-нибудь справлюсь. Про м н я м и л е л подопечный. Раньше ведь справлялся. Друзья одновременно подняли глаза. т а ш е неуверенно улыбнулся. и с а н д ж и тоже ответил ему улыбкой. Взявшись за руки, они спустились в монастырь. Словно по уговору о недавнем откровенном разговоре, они больше не упоминали. но оба чувствовали, что стена недоверия, которая начала расти между ними, разрушилась в пыль. Они снова были лучшими друзьями, почти братьями. Это было странное место. Зеленые пологие холмы простирались до самого горизонта, словно морские волны. Двое мужчин стояли рядом, но сразу было видно, что они не вместе. Один был типичным индусом лет под 50, а вторым был давиший создатель, которого Таша называл отцом. На колени, скомандовал индус, и вытащил и з а спины изящный меч с крестообразной рукояткой. Отец Таша спокойно опустился на колени и склонил голову. Индус не спеша обошел к о л е н о п р е к л о н е н н о г о человека и встал у него за спиной. Свист воздуха, рассекаемого мечом, прозвучал как птичья трель. Обезглавленное тело рухнуло в траву, а отрубленная голова покатилась прямо под ноги Санжю, д оставляя за собой на траве алую дорожку. Эта голова уставилась на него, остановившимся взглядом серых глаз. Голова его брата. Санжю д снова проснулся от собственного крика. т а ш и сразу оказался рядом. Он крепко обнял друга и принялся обоюкать его как ребенка, но тот все никак не мог успокоиться. Бедняга метался, словно в бреду, и плакал на взрыд. Я убил своего брата, твердил он, задыхаясь от тардыни. На этот раз Санжин ничего не рассказал ни другу, ни учителю, а та же и не настаивала. Он боялся узнать, что ему снится. Каждую ночь он теперь терпеливо дожидался, когда очередной кошмар. заставить Сани кричать от ужаса и принимался его успокаивать. Так продолжалось неделю. Наконец соседям по общежитию надоело, что их по ночам будет криками, и они жаловались Ринпоче. Тебе нужны серьезные физические нагрузки, вынес свой вердикт учитель, чтобы ты ночью спал без сновидений. Сейчас в монастыре как раз гостит один вьетнамец, мастер боевых искусств. Я попрошу его с тобой п о з а н и м а т ь с я с а н д ж и й молча поднял свою правую руку, которая все еще была перевязана и двигалась с трудом. Вот за одной рукой разработаешь, улыбнулся р и н п о ч и Мастера боевых искусств звали Вандай, что в переводе с ь е т н а м с к о г о означало «большое облако». Это имя подходило ему идеально, в ь е т н а м е ц был небольшого роста, чуть выше самого с а н д ж и я худой и ж и л и с т ы й Он двигался так легко, что больше всего его движения напоминали п о р х а н и е бабочки. Зато удары его изящных ручек могли запросто расколоть толстую доску, а то и кирпич. Все свое свободное время Сан ж и теперь проводил вместе с Вандаем. Он намеренно доводил свое тело до полного изнеможения, чтобы только не видеть больше во сне отрубленную голову брата. Избавиться от кошмара удалось далеко не сразу, но мальчик не сдавался. И недели через две страшный сон ушел не бытие. Отец и сын сидели перед очагом, в котором в е с е л о трещали березовые поленья. Несмотря на сотни лет разлуки, они быстро прошли стадию прелюдии к откровенной беседе. Пришел черед сакраментальных вопросов и откровений, то, чего Антон так страстно желал. Скажи, отец! Он развернулся к вену всем телом. Это ведь ты спас нас с а л и с о й в этом воплощении. Тот сон, что поднял меня на ноги, когда я уже перестал бороться, это твоих рук дело. Догадался все-таки. Вен откинулся на подушки и весело рассмеялся. Надоело смотреть, как твой старший братец б е з т о л к о попытается с тобой разделаться. Сколько раз я ему говорил, что вашу сонарой к а р м и ч е с к у ю связь силы не разорвать, что тупо убивать тебе раз за разом в каждом воплощении бессмысленно. Но Сабин в е д ь у прямой, что твой осел. Вот я и решил немного поиграть в бога. Вижу, мое вмешательство пошло тебе на пользу. А потом на скале. Это тоже ты спас мою девочку от волков. Антон проигнорировал упоминание о том, как брат пятьсот лет охотился на него, как на дикого зверя. Ему неприятно было об этом говорить. Нет, это ты уже сам. Покачал головой отец. А ты разве не помнишь, как это устроил? Мне просто приснился сон про то, как Сабин спасалису, пояснил Антон. Но я тогда еще ничего не умел, да и вообще не з н а л кто я. Как же это я сделал? Как мне удалось изменить прошлое? Прошлое? Вен весело рассмеялся. Ушам своим не верю. Ты создатель, и при этом не понимаешь, что такое время. Ты же знаешь, отец, я всегда был н е с и л е н в теории. Антон смущенно улыбнулся. Так чего ж такого важного я не знаю про время. Самое важное то, что его не существует, н а с т а в и т е л ь н о п р о в о з г л а с и л отец. Нет, п о н я т и е такое есть, а реального явления нет. Припоминаю, что-то такое я уже слышал, задумчиво произнес Антон. Но был бы благодарен тебе за дополнительные разъяснения. Все явления, которые мы называем прошлым, настоящим и будущим На самом деле существует единовременно в настоящем моменте. Венулся п о у д о м н е е и приготовился вещать, как раньше, когда он учил своих сыновей. Именно так они воспринимаются сознанием нашего Создателя. Он разом видит всю картину, а вот наши проявленные сознания на такой неспособны. Мы можем воспринимать лишь небольшой фрагмент, кусочек мозаики. Поэтому нашим сознаниям приходится перемещаться с одного фрагмента к другому, чтобы рассмотреть картину целиком. Вот это перемещение мы и называем временем. Понятно? Да, более или менее. Антон утвердительно кивнул. А чем отличаются в этом плане творцы? Мы способны видеть больше? Некоторые действительно способны увидеть несколько фрагментов за раз. Согласился отец. Обычно их считают прорицателями или я с н о в и д я щ и м и Но если честно, преимущество творцов перед простыми игроками в этом плане несущественное. Все дело в пути. Не понял? Антон помотал головой. То да это о чем? Путь, по которому сознание перемещается от одного фрагмента мозаики к другому, пояснил Вен. Этот путь в первую очередь определяется кармой. Именно поэтому в нем ясно прослеживается п р и ч и н н о с л е д с т в е н н а я связь событий. У простых игроков, как правило, к а р м и ч е с к и р а з р е ш е н н ы м является один единственный путь, поэтому их перемещение между фрагментами картины действительно сильно напоминает линейное течение времени из прошлого в будущее. Творцам же кармически открыт целый веер возможностей. И их сознанием ничто не мешает двигаться так, как хочется. Например, прыгнуть в условное прошлое. Это как перелистывать книгу. Простые игроки читают ее последовательно от первой страницы до последней, а творцы могут заглянуть на любую страницу по своему выбору. Ну да, мы же крутые и не грешим. Антон весело рассмеялся. Все грешат, осадил его отец. И уже созданную карму все равно придется отработать. Будь ты хоть трижды творец. Просто в процессе практики мы привыкаем контролировать свои мысли и эмоции, и, следовательно, прекращаем создавать новые кармические отпечатки. Так все дело только в том, что у нас больше вариантов для восприятия картины м и р о з д а н и я удивился Антон. И только? Нет, не только. Венесис ходительно улыбнулся. Главное, мы умеем перемещать свое сознание осознанно. А не плыть по течению, как простые игроки. Получается, что тогда в случае с волками я переместил свое сознание в условное прошлое и создал альтернативную реальность. Сделал поспешный вывод творец-спасатель. Все к а р м и ч е с к и разрешенные альтернативные реальности и так существуют без твоей помощи. Вен саркастически хмыкнул. Ты просто переместился в одну из таких реальностей. Точно. Антон в сердцах хлопнул себя по коленке. Ищейка же показала, что существовали два разрешенных варианта той сцены. Ищейка – это программа поиска, которую я написал, пояснил он. Возможно, в этой альтернативной реальности у вас с Анарой нет кармической связи, задумчиво произнес Вен. Я это тоже чувствую, подтвердил Антон. Только я подумал, что мы этот кармический узел сами развязали, когда оба выжили там, на плато Путарана. Если ты прав, то это будет первый случай в истории Венов. Отец иронично улыбнулся. Я бы на такое в с е р ь е з н е рассчитывал. Я ж не Вен. В тон ему отозвался сын. Дверь тихонько скрипнула, и в комнату вошла высокая, черноволосая женщина, одетая в традиционный юкагарский наряд. Она внесла поднос с едой и напитками и молча поставила его на стол перед мужчинами. Увидев ф а ш е т ш у ю женщину, Антон вскочил с места. Кора! Изумленно воскликнул он. Это правда, ты? Кора была женщиной Вена, но ни для Сабина, ни для его младшего брата г о р а она не была матерью и даже не пыталась изображать материнские чувства. У них вообще не было матери. Вен был для братьев не просто отцом, а еще и создателем. А Кора... просто одной из жительниц поселка, обладавшей особыми способностями. Как все женщины Венов, она была неисчерпаемым источником творческой энергии. Именно за счет этой энергии Вен воплощал свои творения в реальность. Через пять лет после того, как братья покинули поселок, Кора вдруг объявилась рядом с ними и предложила создать специальный ритуал, который позволял насыщать пространство базовой реальности. Тонкими энергиями. Братьям эта идея н понравилась, и они втроем стали первыми членами Высшего Совета и создателями и огненного ритуала. Позднее к их веселой компании присоединились еще шесть творцов, и ритуал обрел полную силу. Тот факт, что венская женщина вдруг покинула своего мужчину, был, разумеется, не просто странным, а прямо-таки вопиющим нарушением традиций. Однако братья не решились ее расспрашивать, а сама Кора ничего не объяснила. Каждый человек имеет право на свои тайны, не так ли? Позже, когда Сабин хитростью заманил в ловушку высших творцов, Кора исчезла так же внезапно, как и появилась. Все решили, что она просто умерла естественным путем от старости, ведь она не обладала способностями творца и не могла поддерживать свое тело молодым и здоровым. А он нет? Вот она, Кора. Жива и выглядит точно так, как 600 лет назад. Сам собой напрашивался вывод, что вовсе она не сбегала от своего мужчины, просто Вен послал ее следить за детьми. А когда необходимость в слежке отпала, женщина вернулась к своему хозяину. Антон, разумеется, был рад, что Кора не затерялась в череде в ы п е р е в о п л о щ е н и й но все-таки эта шпионская история его неприятно задела, и в его душе зашевелился червячок сомнения. А так ли уж случайно он решил отправиться на поиски своего отца именно сейчас? Не был ли его вроде бы спонтанный порыв кем-то тщательно о т р е ж и с с и р о в а н Почему мне вдруг приспичило тебя искать, отец? в л о б спросил сын. Вен снова расхохотался, да так задорно, что чуть не подавился чаем. А я все ждал. Когда же ты решишься спросить? Отсмеявшись, пояснил. Он. Я тебя позвал. Мой мальчик, что такая техника тебе неизвестна? Ехидно поинтересовался хитрый махинатор. Это что-то вроде зова вампиров, предположил Антон. Ну ты скажешь. Вен покачал головой. Ни один вампир не заставил бы тебя целый год обшаривать все темные закоулки нашей реальности. А почему было просто открытку не прислать? Антон посмотрел на отца с откровенным недоумением. Тогда это было бы приглашение, с готовностью пояснил махинатор. А я тебя вовсе не приглашал. Ты сам явился и залез на мою территорию без спроса. Антон невольно п о ю ж и л с я хотя с к а з а н о это было спокойно и даже доброжелательно. Однако он слишком хорошо знал своего отца и понимал, что тот не станет ничего делать просто так, без умысла. Хочешь сказать, что теперь имеешь полное право свернуть Мише ю за незаконное проникновение? Уточнила. Да, право у меня есть. Вен ни ч у т о ч к и не смутился, но это не значит, что я им воспользуюсь. Все будет зависеть исключительно от тебя, сынок. Антон еще раз поблагодарил создателя за то, что не полез в эту ловушку со всей к веселой компанией. Причинять вред ему самому было весьма затруднительно, пожалуй, даже отцу это было не по силу. Во всяком случае, хотелось надеяться, что демонстрация его в о з м о ж н о с т и была достаточно убедительной, чтобы отрезвить з а р в а в ш е г о с я родителя. Если я был тебе так нужен, что ж ты меня так не ласково встретил? Саркастическая улыбка промелькнула на лице Антона, но тут же исчезла, когда он услышал о б ъ я с н е н и е отца. р а з в е тебя это остановило? Вопрос был явно риторическим. Я же не мог лично отслеживать всех, кому приспичит прогуляться к вулкану через мой поселок. Поэтому инструкция для воинов б ы л и п р о с т ы м и д о и т и о т и з м а убивать всех подряд. Тот, кто мне нужен, все равно выживет и доберется до портала. Так и получилось. И сколько же народу ты положил, дожидаясь меня? Ужаснулся Антон. Не интересовался, если честно. Отец безразлично пожал плечами. Возможно, что и не сколько. Не каждый же решится перейти н а р о ж о н сквозь подавляющий психику барьер. Да, психический заслон вокруг поселка был выполнен мастерски. Пройти его н а сквозь не смог бы даже творец. А вот перепрыгнуть – это запросто. Только для этого нужно было как минимум уметь трансгрессировать. Проси Ки, т а к о й тест на вшивость. И кто же сейчас управляет поселком, если ты постоянно отсиживаешься в своем мире? Антон решил перевести разговор со скользкой темой. Почему, кстати, ты больше не делаешь это лично? Увы, мой мальчик, прошли те времена. Вен печально покачал головой. От племени юкагиров ничего не осталось. Так, жалкие полукровки. Теперь я для местных не правитель, а бог. Тоже неплохая работенка, должен тебе сказать. А заправляют в поселке твои братики. Значит, те двое отморозков – это тоже твои творения? Антон чуть со стула не упал от удивления. Как-то не тянут они на детей создателя. А у них назначение иное, чем было у вас с Сабином, пояснил отец. Они должны просто быть, ну и заодно дрессировать местных д и к а р е й Да, протянул сын. Ничего не меняется к лучшему. Что, ностальгия по прошлому замучила? Вен ехидно хохотнул. Хотел бы все вернуть, да поздно. Если честно, ни капельки. Усмехнулся Антон. Меня же тогда постоянно за что-то наказывали. Единственное светлое пятно – это наше прошлое отношение с братом. Я бы дорого дал, чтобы все между нами было как прежде. А ты помнишь, как он тебя называл? Вин задумчиво улыбнулся. Не только он, подтвердил Антон. Чуть ли не все в поселке звали меня ангелом. Кличка прилипла как банный лист. Не слишком лесное прозвище в мире, где больше всего ценится брутальность и мужественность, не находишь? Тебе тогда как раз исполнилось тринадцать. Вин мечтательно закатил глаза. И ты был худым, как селедка, да еще и белобрысым. п р о з в и щ е тебе подходило необыкновенно. Вот только называли тебя ангелом не за внешность. Помнишь, кто дал тебе эту кличку? Разве такое можно забыть? Антон вздохнул и отвернулся. Годвин, так звали того парня. Он ведь был очень молод, чуть за двадцать, да? Ему только-только исполнилось двадцать два, когда вы с Сабином его убили. Вен произнес это ровно, не обвиняя, просто как исторический факт. Антон удивленно посмотрел на отца. Неужели история смерти Годвина так и осталась секретом для этого могущественного колдуна? В прежние годы ему казалось, что от всевидящего взора Вена ничего не в состоянии было укрыться. Однако факт налицо. Никто не идеален, даже создатель. Антон не любил вспоминать ту историю. Она была совсем не веселой, да и закончилась трагически. Хотя, если подумать, то все первые годы его жизни состояли из таких вот историй. Просто это была п е р в о й В начале пути плиты пола были гладкими, ноги многочисленных паломников натёрли их до блеска. Гор и Сабин шли вдоль узкого прохода рукотворной пещеры. Не зажигая света, чтобы не в з н а ч а й не привлечь в н и м а н и е хранителей, если тем случайно приспичит наведаться в храм в этот неурочный час. По стенам тоннеля кое-где стекали прозрачные струи воды, и брызги, попадая на гладкий пол, делали его скользким, как лед. Приходилось ступать очень осторожно, чтобы не упасть. Гору в тот день исполнилось 13, а Сабин был всего на пять лет его старше. Впрочем, в этом возрасте пять лет казались целой вечностью. Для Гора старший брат был практически взрослым мужчиной, хотя в душе Сабин все еще оставался беспечным подростком. Тайный поход в храм девы был его подарком младшенькому на день рождения. Он прекрасно знал, что отец не одобрит его действия. Да что там, не одобрит. в е н будет в ярости, ведь Сабин сейчас нарушал его прямой запрет. Причина этого запрета была для старшего брата совершенно непонятна. Но в поселке было не принято обсуждать приказы создателя, а уж нарушать тем более. Какая муха укусила Сабина, чтобы он настолько потерял страх перед отцом? Может быть, он просто н а и в н о верил в свою безнаказанность? Так или иначе, парень решился привести именинника в подземный храм, чтобы тот смог своими глазами увидеть это чудо — золотую статую. Девы. Саб, а почему местные называют ее Золотой бабой? – спросил м л а д ш е н ь к и когда они остановились передохнуть. А мы зовем ее Девой. Думаю, местные просто никогда ее не видели. – усмехнулся Сабин. п о т е р п и немного, и ты сам в этом убедишься. К тому времени братья уже далеко ушли от входа в пещеру, и больше можно было не таиться. Сабин достал маленькую лампу. И потёр ладонью матовый белый шар внутри. Тот засветился тёплым, чуть ж е л т о в а т ы м светом. Струи воды, бегущие по стенам тоннеля, заиграли золотыми бликами. Сразу стало уютно. Мрачный коридор превратился в сказочный путь, открывающий проход к чудесам. А почему здесь так тепло? – снова спросил Гор. Ведь сейчас зима. Эти пещеры построили наши предки. Чтобы укрыться от ураганов и лютой стужи, когда на землю о б р у ш и л с я небесный свод. Сабин ободряюще похлопал младшего брата по плечу. Никто теперь не знает таких технологий, но здесь все время одинаково тепло и влажно, хоть зимой, хоть летом. Почему же мы сейчас не живем в этих пещерах? Гор удивленно поднял глаза на брата. Целых осталось очень мало, пояснил Сабин. Сейчас здесь только храмы. Ну пойдем. Нам нужно вернуться до ужина. Через полчаса плутания по лабиринту скальных тоннелей братья заметили впереди едва различимый свет, который очень напоминал дневной. Сабин выключил лампу и в одиночку отправился проверить обстановку в храме. с к о р е Гору услышал, как брат не громко позвал его присоединиться и пошел вперед. Свет становился все ярче, невидимые лучи вырывались из-за поворота коридора. и освещали ровную каменную плиту, расположенную как раз напротив источника света. Гордо шел до плиты и обнаружил, что на этом тоннеле закончился. Дальше располагался только огромный подземный зал. Вход в обитель прекрасного п р е г р а ж д а л поток воды, падающий из потолка в узкую щель, отделявшую тоннель от храма. Сквозь водопад смутно проступали очертания стен и колонн. грандиозного подземного сооружения. Водяные струи бесшумно пролетали мимо лица шарашенного паломника и обрушивались в глубокую расщелину, которая разверзлась прямо у его ног, преграждая проход. Прикинув ширину расщелины, мальчик пришел к однозначному заключению, что эту пропасть ему ни за что не перепрыгнуть. Он о з а д а ч е н о уставился на преграду, не понимая, что о ж е ему делать дальше. Иди сквозь поток, раздался откуда-то уверенно голос Абина. Пропасть слишком широкая, жалобно о т о з в а л с я Гор. Не бойся, там нет никакой пропасти, брат весело рассмеялся. Это все иллюзия. Гор прогляделся к водопаду, и ему стало не по себе. Для иллюзии водный поток выглядел как-то чересчур натурально. Мальчик наклонился над краем расщелины, и у него перехватило дыхание. Вода с сверкающими з м е й к а м и устремлялась на дно бездонного колодца и рассыпалась облаком брызг где-то далеко внизу. Он ясно представил себе, как точно так же полетят во все стороны капли его крови, когда он грохнется на к а м е н н о е д н о ущелья. Ты мне не веришь, прозвучал голос брата с откровенной ноткой обиды. Горс удруженно вздохнул и с усилием отвел взгляд от устрашающей расщелины. Брату он в е р и л всегда и во всем, наверное, даже больше, чем самому себе. Глядя прямо перед собой, мальчик сделал шаг в пропасть и едва не грохнулся на пол, когда его нога, вместо того, чтобы провалиться в пустоту, встретила гладкую каменную поверхность. Руки Сабина подхватили его за плечи и удержали от неминуемого падения. Глазам гора открылся величественный подземный храм. Трудно было поверить, что внутри, в общем-то, небольшой горы могло поместиться столь грандиозное сооружение. Внутренняя отделка храма была строгой и даже, пожалуй, простоватой. Но от этой простоты буквально захватывало дух. Пол был выложен черными матовыми плитами, вдоль стен стояли высокие круглые колонны. с а м и стены представляли собой единую монолитную плиту на подобие той, что располагалась напротив входа, а потолок светился матовым белым светом, словно был просто небом. Сабин подтолкнул брата вперед, и они медленно пошли к дальнему концу зала. Там, в потоке белого, как будто солнечного света, стояла золотая статуя молодой женщины. Высотой она достигала трех с половиной метров, но пропорциями не отличалась от человеческих. В п о л у т ь м е храма создавалось впечатление, что светится сама статуя. Ну что? ехидно спросил Сабин, когда братья подошли ближе. Похожа она на Бабу. Гор н я ответил. У него перехватило дыхание от дивного зрелища с в е т о н о с н о й богини. Она была как живая. Казалось, что женщина просто задумалась на мгновение, да так и застыла в золотом сиянии. В ней не было ничего мистического, но она была прекрасна той естественной женской красотой, что гарантированно сводит с ума противоположный пол, даже если этому полу всего тринадцать. Сабин не стал теребить своего младшего б р а т и ш к у Он и сам когда-то вот так же стоял с открытым ртом, впервые оказавшись в храме Золотой Девы. Кстати. Ему тогда исполнилось 16, и он уже был в состоянии оценить безупречные формы золотого тела с точки зрения мужчины. Судя по ошарашенному виду м л а д ш е н о г о его нежный возраст вовсе не стал помехой для восприятия прекрасного. Напрасно отец вел в в о з р а с т н о й ц е н з на п о с е щ е н и е храма. Вспомнив об отце, Сабин невольно поморщился. Если об этой несанкционированной экскурсии узнают... Мало ему не покажется. Отец, как предводитель рода, не может позволить, чтобы его запреты игнорировались, тем более его сыном и наследником, и покарает ослушника без всякой жалости. Но восторг, сиявший на лице братишки, стоил такого риска. Самому Гору репрессии не грозили, ведь он ничего не знал о запрете, когда отправился в храм со старшим братом. Однако пора было закругляться. До выхода из пещеры х о д у было не меньше часа, а с т е м н е е т уже минут через сорок. Идеально для скрытого возвращения в поселок. Весь обратный путь Гор п р о д е л а л словно во сне, не ощущая под ногами пола, казалось, что он п о р х а л по воздуху. Сабинтое дело оглядывался на брата, проверяя, чтобы тот не потерял связь с реальностью окончательно. Состояние м л а д ш е н к о г а уже начало его волновать не на шутку. Мальчик совершенно не смотрел себе под ноги. Его глаза светились в неясном свете лампы, словно излучали какой-то внутренний свет. Однако при этом он двигался вполне уверенно и даже быстро, несмотря на скользкий пол и практически полную темноту. Чем дальше они шли, тем тревожнее становилось на сердце у старшего брата. Ему уже было н е д о г н е в а отца и возможного наказания. Предчувствие беды вытеснило из его головы все прочие соображения. Может быть, отец был прав насчет возрастного ценза? С запоздалым раскаянием подумал Сабин. А вдруг удар по детской психике оказался слишком мощным? Когда до выхода из пещеры оставалось не больше сотни метров, парень уже сам готов был броситься к отцу, чтобы каяться в преступлении и просить помощи. И все-таки у него хватило рассудительности, чтобы остановиться и погасить лампу. Некоторое время он стоял молча и прислушивался к звукам. Доносившимся снаружи. В звуках не было ничего подозрительного. Редкие птичье голоса, до звывания ветра. Сабин взял в ладони лицо брата и поцеловал его в лоб. Никаких нарушений здоровья он не ощутил. Кожа была прохладной, пульс ровный. Старший брат с облегчением перевел дух. Гор, ты как себя чувствуешь? спросил он, на всякий случай. С тобой все в порядке? Брат не ответил. Его дыхание было спокойным и едва слышным, пожалуй, даже слишком спокойным для быстрой ходьбы, так обычно дышит во сне. Сабин слегка встряхнул младшенького, но на мальчика это не произвело никакого впечатления, даже дыхание не с б и л о с ь Тут очень, кстати, нарушитель отцовских запретов вспомнил древние легенды о том, что дева иногда забирала себе души, приходивших к ней людей. И на него накатила паника. Теперь Сабина уже стала совершенно плевать, что сделает с ним отец. Что бы он ни сделал, наказание будет недостаточным. Он подхватил безвольное тело брата на руки и уже не пытаясь с т о и т ь с я рванул к выходу. Четверо охранников стояли полукругом у дверей и терпеливо ждали непутевых паломников. Сабин вылетел из с т е н о т ы как смерч и чуть не врезался в их молчаливый строй. Парни действовали быстро и профессионально. Один подхватил тело Гора, а двое других завернули руки Сабина за спину и стянули их ремнем. Это немного охладило нарушителя, и паника отступила. "Не теряйте времени!" прикрикнул он охранникам. "Я никуда бежать не собираюсь. Гора нужно отнести к отцу. Скорее!" Охранники переглянулись, и тот, что держал на руках мальчика, припустил с горки, горящим вдали о г н я м поселка. Когда связанного Сабина привели в дом отца, там уже скопилось полно народу. Люди бросали на наследника осуждающие взгляды и качали головами. Сабин хотел пройти в покой отца, но охранники его не пустили. Примерно с полчаса все стояли молча в тревожном ожидании. Наконец из за двери раздался громкий крик. Сабин сразу определил, что это кричал Гор. Вскоре крик перешел в стон. И затих. Парень рванулся из рук охранников изо всех сил, но в этот момент дверь открылась, и на пороге появился отец. На его лбу блестели бисеринки пота, и взгляд, устремленный на сына, не сулил тому ничего хорошего. Он жив! Одними губами пролепетал Сабин. Отец проигнорировал его вопрос. Он кивнул охранникам, и те, освободив руки ослушника, Буквально втолкнули его в дверь комнаты. Гор сидел на полу и удивленно оглядывался. Взгляд его был вполне осмысленным. Сабин бросился на колени и прижал к себе брата. Из его глаз брызнули слезы. Мальчик ничего не понимая крутил головой и пытался заглянуть брату в лицо. Ну хватит! Резкий окрик Вена вывел Сабина из его восторженного транса. Встаньте оба. Братья поднялись на ноги. Гор улыбнулся и без страха посмотрел в глаза отцу. А вот Сабин стоял низко, опустив голову. Его все еще трясло от пережитого ужаса. Смотри мне в глаза, приказал отец старшему сыну. Я жду твоих объяснений, Сабин. Я хотел сделать Гору подарок на день рождения, промямлил нарушитель. Облегчение от того, что сознание брата вернулось в эту реальность, было настолько сильным, что даже заглушило страх перед неизбежным наказанием. Сейчас Сабин готов был броситься на шею своему отцу. Благодарность за спасение г о р а переполняла все его существо. Но подобные проявления чувств были немыслимы по отношению к создателю, поэтому он просто стоял и глупо улыбался. Из-за тебя этот день рождения мог стать для твоего брата последним. В голосе отца совсем не было никаких эмоций. Ты будешь наказан, как наказывают за попытку убийства. Улыбка стекла с лица Сабина. Такого оборота он не ожидал. Вообще-то за покушение на жизнь ч л е н о в р о д а полагалась смерть. Неужели отец прикажет казнить своего наследника? Он не хотел ничего плохого. Вступил с я з а б р а т а Гор. Это не его вина, что д е л о з а хотела забрать меня к себе. А ты, малыш? Будешь смотреть, как наказывают твоего брата, отец обернулся к младшему сыну. Надеюсь, этот урок и тебе пойдет на пользу. Вен хлопнул в ладоши, и в комнату вошли д а в и ш н и е охранники. Они окружили арестованных и молча вывели их из дома. Что они с тобой сделают? с т р е в о г й спросил Гор, как только братья оказались на улице. Ты ведь не пытался меня убить на самом деле. Давай я объясню отцу, что это произошло случайно. Я нарушил его запрет и поставил твою жизнь под угрозу, тоскливо ответил Сабин. Они же не убьют тебя из-за этого. В голосе братишки прорезалась паника. с а б и н остановился и обнял худенькое дрожащее тельце. Мы должны быть сильными, с напором сказал он. Никакие наши мольбы ничего уже не изменит. Но ты не бойся. Думаю, смерти я все же не заслужил. Сабин старался говорить уверенно. Хотя сам этой уверенности вовсе не испытывал. Год назад ему пришлось присутствовать на казни одной женщины, которая во время ссоры в сердцах бросила в мужа медное блюдо и раскроила ему череп. Муж, кстати, остался жив, правда потерял зрение, а вот женщину казнили. И смерть бедняги не была легкой. Поход к золотой деве, вроде бы, закончился для брата без последствий, но сути это не меняло. Закон для всех один. Рука Гора скользнула в широкую ладонь брата, и они пошли дальше. Охранники их не торопили. Ити д было недалеко. Дом, где приводились в исполнение приговоры создателя, стоял на краю поселка за высокой изгородью. Это было круглое здание со с т а к о н е ч н о й крышей. Внутри не было никаких перегородок. Впрочем, мебели там тоже не было. Если не считать одинокого столба с железными скобами наверху. Именно у этого столба и вершилось правосудие. В центре зала располагался очаг поистине великанских размеров. Сейчас в нем во всю мощь полыхал огонь. Толстые кедровые стволы, установленные шатром, наливались алым соком, то и дело выстреливая к потолку облачка ш у с т р ы х искр. Внутри было тепло, даже жарко, хотя за дверью т р е щ а л мороз. Охранники подвели братьев к столбу и отступили к двери. Гор прижался к брату и обхватил его руками. Ему было страшно. Сабино и самому было страшно, но необходимость поддерживать младшенького придала ему сил и уверенности. Ты только ничего не делай, чтобы не произошло, тихо прошептал он на ухо Гору. Обещаешь? Горки внул и х л ю п н у л носом. И не плачь, добавил Сабин уже громче. Лучше просто закрой глаза и не смотри. Двери творилась, и отец, сопровождаемый охранниками, приблизился к братьям. Один из охранников взял Гора за плечи и оттащил его шагов на десять от столба. Раздевайся, приказал Вен старшему сыну, и рубашку тоже сними, добавил он, видя, что парень замешкался. Голову по пояс Сабина приковали к столбу, и отец подошел к нему вплотную. Отработанными движениями он в ы т а щ и л из висящих на шее ножен тонкий как игла стилет с круглым набалдашником на конце ручки. И стилет и ручка были сделаны из одного белого металла, который был гораздо светлее, чем даже серебро. в з г л я д Сабина уперся в это диковинное оружие, словно приклеенный. Серебристая игла описала круг в воздухе и уперлась его грудь на уровне солнечного сплетения. Парень уже понял, что последует дальше. Такое ему тоже приходилось раньше видеть. Это называлось испытанием белой иглой. Практически все взрослые мужчины рода рано или поздно проходили через этот ритуал, но далеко не всем удавалось его пережить. К сожалению, о том, чем это испытание закончится лично для Сабина, Можно было только гадать. Все зависело от длительности экзекуции и количества жизненной энергии, которую отец вытянет из его тела, прежде чем оставит его тут одного. Видимо, лицо испытуемого сильно побледнело, так как в и н с ч е л необходимым с д е л а т ь сыну внушение. Надеюсь, ты будешь вести себя достойно, как и подобает сыну создателя. С нажимом произнес он, в упор глядя на своего наследника. Готов? Сабин с усилием втянул в воздух в и кивнул. с е р е б р и с т о я ж а л о вошло в его грудь, словно масло. Было, конечно, больно, но парень ожидал худшего и умудрился даже не застонать. Он сжал зубы и на секунду зажмурился, а когда снова открыл глаза, то сразу увидел, что рукоятка стилета светится бледным голубым светом, и, видимо, это жизненная сила. Перетекало по к л и н к у из его тела в руку отца. Бледное свечение понемногу разгоралось и становилось все ярче. Наблюдать, как жизнь медленно покидает твое тело, было жутко, и Сабин отвел взгляд. Время тянулось бесконечно, и парню уже начал казаться, что жизни в его теле не осталось совсем. Ты убьешь меня, прошептал он едва слышно. Чтобы его слова не долетели до охранников. Просто скажи отец, мне лучше знать заранее. Заткнись, буркнул Вен. Ты мне мешаешь. Откровенная грубость отца не порадовала. Она однозначно свидетельствовала о том, что это была казнь, а вовсе не испытание. Паника мутной волной затопила сознание Сабина, но быстро схлынула, уступив место недоумению. Ладно. Он совершил преступление, за которое положена смерть, но можно было хотя бы попрощаться по-человечески. Смотреть, как отец х л а д н о к р о в н о его убивает с таким видом, словно выполняет скучную рутинную работу, было невыносимо. Горькая обида на бездушного родителя вытеснила естественный страх смерти, и Сабин даже не сразу заметил, как стало ватным его тело, как накатили усталость и а п а т и я Только когда его голова вдруг сделалась тяжелой и попытки держать ее прямо превратились в весьма утомительное занятие, до него дошло, что он умирает. Но теперь этот факт уже не в ы з в а л шквалы эмоций, ему стало все равно. Вен снял руку с рукоятки стилета и поднял голову сына за подбородок. Несколько секунд он вглядывался в его бледное лицо, а потом выдернул клинок из груди. Сабин от неожиданности охнул, но тут же закусил губу, чтобы не застонать. Тоненькая струйка крови потекла по его животу. Голова опять упала на грудь. Все, чего ему сейчас хотелось, это закрыть глаза и заснуть. Очнись, Вен, легунько шлепнул сына по щеке. Сейчас я залечу рану, и ты останешься один на один со своей совестью. Ты меня слышишь? – прикрикнул он. видя, что парень никак не реагирует на его слова, Сабин попытался сосредоточиться и понять, чего хочет от него отец, но это оказалось за гранью его возможностей. Он просто равнодушно кивнул и отвернулся. Отец положил левую руку ему на глаза, и сознание Сабина погрузилось в долгожданную темноту, поэтому он не видел, как правая рука создателя н а м и г зависла у его солнечного сплетения. И от его раны не осталось и следа, даже кровавая дорожка исчезла. Когда Сабин очнулся, в помещении не было никого, кроме отца. Создатель недовольно рассматривал безвольно висящее тело и кривил губы, и, видимо, не обнаружил в своем наследнике полагающейся тому по статусу твердости духа. Полумертвому от потери сил парню, если честно, на все эти нюансы было уже глубоко наплевать. Даже если бы отец его сейчас добил, он бы ему только спасибо сказал. Оставаться в сознании не хотелось ни капельки. Не время расслабляться, сынок. Отец ласково потрепал его по щеке. Ничего еще не закончилось. Ты останешься здесь до утра, и только от твоей воли зависит, выживешь ты или нет. Если позволишь себе потерять сознание, то твои запястья сломаются от веса тела. И боль выпит из себя последние силы. Тогда утром мы обнаружим тут только твой труп. Сабин вроде бы слышал слова отца, но их смысл доходил до него с трудом. Бороться за жизнь ему не хотелось. Если у создателя не было намерения его убивать, зачем же было лишать его последних сил? Где логика? н у и перечить отцу тоже не было желания. Пусть успокоится и оставит его одного. Нет ничего ужасного в том, чтобы умереть во сне. Вот только малыша жалко. Совсем они его з а т ю к а ю т без брата к о п е к и Сайбен разлепил веки и попытался выпрямиться, о п е р е в ш и с ь на ноги. Вроде бы даже ему это удалось. По крайней мере отец о добрительно кивнул и развернулся, чтобы уйти. По дороге он подбросил пару поленьев и в так жарко горевший огонь. Сабин проводил его взглядом и снова закрыл глаза. Все. Теперь никто не помешает ему немного поспать. Ему с н и л а с ь золотая дева. Она уменьшилась до нормального человеческого размера и сошла с п ь е д е с т а л а к своему п а л а д и н у Объятия богини оказались жаркими, как горячая ванна. А потом Сабин обнаружил, что его голова п о к о и т с я на коленях девы. И ему удивительно мягко лежать на золотых складках ее одеяния. Стоп! Как же может быть мягко лежать на золоте? Абсурд происходящего начал понемногу доходить до сознания парня. Он открыл глаза и сразу вспомнил, где должен находиться. Это действительно был зал наказаний. Рядом полыхал в очаге огонь, и в двух шагах справа торчал пыточный столб, на котором почему-то не было тела осужденного. А тело лежало на полу, закутанное в меховое одеяло. Сверху на Сабина смотрели две пары испуганных глаз. Гор и а н а р а сидели рядом и внимательно выглядывали в его лицо. Правая рука а н а р ы лежала на его груди, и от нее по всему телу распространялось приятное тепло. Девчонка, как у м е л о накачивала в Сабина жизненную силу. Вы что тут устроили? парень с трудом разлепил губы. Зачем вы меня освободили? Подростки переглянулись, и их лица расплылись в улыбке. Вот видишь, он пришел в себя. Радостно воскликнул Гор, обращаясь к своей подружке. Я же говорил, что он выкрабкается. а Ты иди домой, Лиса, а то еще х в а т и т с я начнут тебя искать. А ты как же? Девочка с тревогой поглядела на своего юного сообщника. Я тоже скоро приду, не волнуйся. Младенький, нежный, немного покровительственно погладил она р у по щеке и улыбнулся. Когда Таня слышно выскользнула за дверь, Гор перевел взгляд на брата. И на его физиономии появилось тревожное выражение. "Сап, тебе хоть немного полегчало?" спросил он, заботливо укутывая брата в теплый мех. "Зачем?" выдохнул тот. "Я слышал, что сказал отец." Гор облегченно вздохнул, услышав вполне бодрый голос из-под одеяла. Тебе нельзя было отключаться, Саб, это верная смерть. Не м о г же я дать тебе умереть. Ты понимаешь, что теперь будет? Тоскливо промямлил Сабин. Отец не простит тебе неповиновения. А я найду кого-нибудь взрослого, и мы вдвоем подвесим тебя обратно. Рассудительно заявил молец. Никто не осмелится тебе помогать. Сабин невесело у с м е х н у л с я Помоги, давай я попробую сам стать. Гор с сомнением посмотрел на безвольное тело брата, но все-таки обхватил его за плечи и попытался приподнять. Сабин о п е р с я на руку, но даже не смог оторвать свое тело от земли. Он рухнул обратно на м е х о в о е о д е я л о и г о р тут же старательно его укутал. "Ты поспи, а я пока что-нибудь придумаю", предложил н а ш е н ь к й Предложение было более чем заманчивое. Глаза у Сабина закрывались сами собой. Вот только спать сейчас было никак нельзя. Если сюда заявится отец, то участь малыша будет самой незавидной. Создателя останется заменить одного с у ж д е н н о г о другого. Хотя поверить в такое было трудно, все-таки Гор еще совсем маленький и не с м ы ш л е н ы й Уходи, Гор, попросил Сабин. Сделай вид, что ты тут н и причем. Хорошо, легко согласился братик. Я сейчас леняю. Как-то очень легко согласился. Это было совсем не похоже на м л а д ш е н ь к о г о Впрочем, гнев отца боялись даже м а т е р ы и воины, не то что как у н и б у д ь малолетний нарушитель. Дверь за братом закрылась, и Сабина сразу же потянула в сон. Он не стал сопротивляться. Чемо быть, того не миновать. Исправить-то все равно ничего было нельзя. Гор вернулся к брату буквально через пару минут, когда тот уже безмятежно спал. м л а д ш е н ь к и й не подумал прятаться от гнева отца. Во-первых, это было совершенно бессмысленно. Создатель вычислит его в два счета, скорее всего даже в один. А во-вторых, Гур совсем не считал себя преступником. В конце концов, он спас жизнь брату. Какое же это преступление? Мальчик потихоньку улегся рядом с с а м и н о м и сразу же заснул. Вен обнаружил сладко посапывающую парочку через час, когда зашел проверить состояние сына. Он совершенно не собирался лишаться преемника. Из-за н е л е п о случайности. Наказать его как следует было необходимо, но не убивать же. Однако увидеть провинившегося сына, спящим в о б н и м к у с братом, Вин никак не ожидал. В первый момент он просто не поверил своим глазам. В поселке просто напросто не могло оказаться человека, рискнувшего бы так нагло нарушить его волю. Следующие за создателем охранники застыли в дверях с вытаращенными глазами. Если бы Вен был один, то эту глупейшую ситуацию можно было бы разрулить п о т и х о м у Но наличие свидетелей меняло все. Теперь неизбежно придется наказывать п р о в и н и в ш и й с я При приближении отца Гор мгновенно проснулся, а вот Сабин даже не пошевелился. Мальчик аккуратно в ы п о л з из-под мехового одеяла, чтобы не разбудить брата, и встал напротив Вена безмятежно улыбаясь. Похоже, он даже не понял, что он творил. Это ты освободил Сабина? Хмуро спросил Вен. Горки внул, по-прежнему улыбаясь от уха до уха. Он потерял сознание, рассудительно пояснил сын. Я никак не мог его разбудить. Я не хочу, чтобы мой брат умер. Мальчишка говорил уверенно и, похоже, совершенно не боялся. Вен удивленно посмотрел на младшенького. Неужели он не понимает, что создатель не имеет права оставить его выходку без наказания? Или все-таки понимает? Догадываешься, что теперь будет? г р о т н о спросил отец. Гор на секунду задумался, потом бросил быстрый взгляд на спящего брата и снова повернул к отцу улыбающееся лицо. Сабин не виноват, уверенно заявил м л а д ш е н ь ки. Он вообще очнулся уже на полу. Если необходимо кого-то наказать, то лучше меня. Значит, понимает. Он его заключил вен. Ситуация складывалась абсурдная и совершенно безвыходная. В сущности, все, что мальчишка натворил, это спас от смерти своего брата, но при этом он нарушил волю Создателя, да еще присвидетелях. Этого о вы не с п у с т и т ь на тормозах. Уже лучше бы Гор дрожал от страха и просил пощады. Тогда можно было бы сыграть в благородство и милосердие, выпороть недомка и отправить спать. Но малыш даже не пытался притвориться, что раскаивается. Почему же ему совсем не страшно? И какое же наказание будет справедливым, как по-твоему? Лицо создателя окаменело. Не знаю. Младшенький смешно пожал плечами. Может быть, ты тоже сделаешь со мной то же, что с братом? Я ведь тоже нарушил твою волю, создатель. Это вовсе не была игра. Гор вполне искренне пытался быть объективным, словно речь шла не о его жизни. А в е с е л о й и г р е И откуда ты взялся такой мудрый на мою голову? Вен начал медленно закипать от бешенства и б е с с и и л я За его спиной двое охранников з а т я и л и дыхание в ожидании решения создателя. Что ж, малыш, ты сам решил свою судьбу. Видимо, одного урока тебе оказалось недостаточно. Так тому и быть. Вен сделал знак охранникам и снова повернулся к гору. Сними куртку и рубашку и марш к столбу. Мальчик снова улыбнулся и ласково посмотрел на с п е щ е г о брата. Потом он быстро снял через голову свою одежду и несмело приблизился к стоящему упытчного о столба охраннику. Так вот чего ты боялся, глупыш? догадался Вен, что я снова отправлю твоего драгоценного Сабина на экзекуцию. Наверное, это было бы более справедливо, ведь предупреждал же этого Аболтуса, что необходимо все время находиться в сознании. А он позволил себе провалиться в беспамятство. м а л а ш е н ь к о м у просто больше ничего другого не оставалось, если он не хотел потерять брата. Создатель, твой сын еще слишком низкий, руки до железок не достают. Голос охранника ворвался в невеселые мысли Вена и заставил его вздрогнуть. Воин застыл у столба, с недоумением и жалостью глядя на мальчика. Казалось, он все еще не мог поверить, что создатель все-таки приговорил своего младшего сына. Это был неплохой предлог заменить жестокую пытку напорку или еще какой-нибудь безобидный способ наказания. в е н уже открыл был рот, чтобы отдать распоряжение, но в этот момент к столбу подошел Годвин и подставил валявшийся рядом червачок. Видимо, именно этим червачком воспользовался сам Гор, чтобы освободить руки брата. Залезай, герой, весело усмехнулся Годвин и подсадил Гора. Чтобы тот смог забраться на этот импровизированный эшафот. Теперь достанут, кивнул он охраннику. Все время, что охранник заковывал его тоненькие ручки в железные кандалы, мальчишка продолжал улыбаться. Эта улыбка уже начала доводить Вена до бешенства. Он понимал, что спокойно уснуть сегодня ему не удастся. Да и неясно, удастся ли теперь вообще спокойно спать, хоть когда-нибудь. Ему было безумно жалко мальчишку. Тот явно не заслужил такой участи, но отступать было поздно. Без урона для репутации создателя отменить экзекуцию не удастся. Тонкая белая игла стилета проткнула худенькое тельце насквозь, ее длина явно не была рассчитана на детей. Только тогда улыбка сползла с лица Гора. Что, парень, не ожидал, что это будет так больно? с наигранным сочувствием произнес Палач. Гор промолчал. Он боялся, что голос изменит ему, если он попробует ответить отцу. Было действительно очень больно. Не нужно героствовать, й посоветовал Вен. Детям разрешается немного поорать. Дай себе волю, будет легче. Ты меня слышишь, сын? Гор кивнул и зажмурился, чтобы не видеть горевшего голубым светом клинка, что торчал у него из груди. На то, чтобы выкачать из этого щ у п л о в а тельца жизненную энергию, много времени не потребовалось. Вскоре лицо мальчика сделалось бледным до прозрачности. Он уже с трудом держался на ногах, даже опираясь на столб, но головы не опускал. И взгляд его синих глаз был вполне осмысленным. Вот только улыбаться перестал. Вен пощупал его пульс. Убедился, что сердце бьется ровно, и осторожно вытащил стилет из его груди. Гор даже не пикнул, только закусил губу до крови. Создатель привычным жестом отключил его сознание, чтобы залечить рану, и поддержал его бесчувственное тело, дабы не травмировать детские запястья железными скобами. Ты ведь помнишь, как нужно себя вести, чтобы выжить? – спросил он, когда сын снова открыл глаза. А ты ведь Гор, я хочу убедиться, что ты адекватен. Я помню, слегка слышно, но твердо, о т к л и к н у л с я мальчик. Не волнуйся за меня, отец. Хорошо. Через четыре часа, когда р а с с в е т е т я за тобой вернусь. Вен устало вздохнул и отвернулся. Мальчишка выглядел вполне удовлетворительно. Похоже, за его жизнь можно было не волноваться. За четыре часа с ним ничего не должно было случиться. в е н велел охранникам отнести б е с п е ч н о т ь спящего Сабина домой и подбросить дров в огонь. Вскоре Гор остался один. Голова у него кружилась от слабости, но он уже понял на примере Сабина, что самое главное в этом испытании — не закрывать глаза и держаться на ногах, пусть бы даже дрожащих, как травинки на ветру. Четыре часа – это немного. Гор был уверен, что выдержит. А ты знаешь, пацан, что стал самым юным преступником, который прошел испытание белой иглой? Раздался за спиной чей-то ехидный голос. Мальчик не решился повернуть голову, так как каждое движение давалось трудом и отнимало силы, которых и так оставалось в о в с е н и чего. Но этого и не потребовалось. Через секунду прямо перед его глазами. Материализовался тот парень, который предложил использовать чурбак, чтобы руки гора дотянулись до к а н д а л о в Хотя это я поторопился с выводами, незваный гость с любопытством глядел мальчика с ног до головы и поскудно ухмыльнулся. Пожалуй, испытание ты все-таки не пройдешь. С этими словами он выбил чурбак из-под ног гора и тот повис на руках. Железные скобы сразу впились в его запястья, как в о л ч ь и клыки. Знаешь, как это будет? Убийца изобразил на своем лице что-то вроде сочувствия. Сначала лопнут сухожилия, а потом начнут трещать твои тонкие косточки в запястьях, и ты потеряешь сознание, а вместе с ним и жизнь. Боль выпьет остатки твоих сил. За что? – прохрипел Гор. Ты занял чужое место, дружок. н а к р о в н о пояснил убийца, понимая, это не твоя вина, но так уж устроена твоя паскудная жизнь. Тебе придется умереть. Парень решительно развернулся на каблуках и направился к выходу. Однако около очага он притормозил и задумчиво посмотрел в огонь. Ладно, ускорю немного твой конец. Пробормотал он себе под нос. Убийца выскользнул за дверь и через минуту вернулся с ведром. Наполненным снегом. Он высыпал снег в очаг с того края, где находился г о р и пламя резко опало. Сразу стало ощутимо холодней. Прощай, г о р Убийца помахал рукой и ушел, плотно прикрыв за собой дверь. Вену не спалось. Он ворочился с боку на бок и клял себя за то, что пошел на поводу у собственной репутации и наказал мальчишку. практически ни за что. да еще как наказал. он уже давно понял, что младший сын вовсе не старался себя вести вызывающе, как ему вначале показалось. просто Гор был абсолютно уверен в своей правоте. и случись такое еще раз, поступит точно так же. можно сколько угодно его наказывать, да хоть всю энергию из него выкачай, он от своей правды все равно не отступит, скорее умрет. И ведь рано или поздно нарвется по крупному, можно не сомневаться. Никакого пиетета по отношению к своему отцу и создателю молец не испытывает. И слепо подчиняться приказам не станет. Такая позиция сына была и не просто неудобна, она была скорее неприемлема, но все же вызывала невольное уважение. За окном было еще темно. До назначенного времени еще оставался целый час. Но Вен не выдержал. Кликнул охранников. И отправился в дом н а к а з а н и Пора было освободить упрямого мальчишку. Когда он открыл дверь, с его губ невольно сорвалось грубое ругательство. Огонь в очаге едва тлел. В помещении было холодно, вряд ли выше нуля. Но главное, чурбак валялся на полу, и Гор висел на одних руках. Мальчик был без сознания и похоже уже давно, если вообще еще жив. Подгонять охранников не пришлось. Они сами сорвались с места. Один занялся очагом, а второй помог Вену снять бесчувственного мальчика со столба и уложить его на меховое одеяло поближе к огню. От волнения Вен никак не мог нащупать пульс на шее Гора. Он приложил ухо к его груди и услышал, как сердце мальчика судорожно дернулось пару раз и остановилось. Вен послал одного из охранников за корой, а сам принялся накачивать только что умершего сына энергией. Клиническая смерть – это еще не приговор, уверял себя создатель. Запустить остановившееся сердце в состоянии даже обыкновенного доктора не то, что создатель, а вот сделать так, чтобы энергия не вытекала из полностью обескровленного тела, а вот сделать так, чтобы энергия не вытекала из полностью обескровленного тела, как из д ы р я в о г о кувшина – это задачка не для д и л е т а н т о в Тут нужна опытная женщина из рода Винов. К счастью, Кора прибежала быстро, и они уже вдвоем продолжили р е а н и м а ц и о н н ы е мероприятия. Через пару часов Гор начал дышать самостоятельно, хотя все еще пребывал без сознания. Вен посмотрел на сломанные запястья мальчика и поморщился, представив, что пришлось пережить бедняги, прежде чем он окончательно отключился. То, что сын остался жив, можно было считать чудом. Если бы Вен пришел за ним, как обещал, на час позже, то застал бы уже остывший труп. г о р о ч нулся только на второй день. Все это время Сабин и Анара, сменяя друг друга, дежурили у его постели. Когда Вен пришел навестить сына, Сабин как раз только что сменил Анару. Он сидел на постели брата с несчастным видом и держал его за руку, которая в п о л у т ь м е комнаты казалась совсем прозрачной. Малыш очнется. Отец пристроился рядом и ободряюще похлопал старшенького по спине. Просто нужно немного подождать. Сабин п е р е д е р н у л плечами, сбрасывая руку отца. На его лице появилось брезгливое выражение. Как ты мог сделать это с гором? В голосе парня было столько горечи, что можно было захлебнуться. Он ведь совсем еще ребенок. Вену удивленно посмотрела на своего непутевого наследника. Неужели Сабин так и не понял, что вся эта история случилась из-за него? Нет, похоже, не понял. Этот, как ты говоришь, ребенок достойно выдержал испытание, жестко бросил он, в отличие от его старшего брата. Сабин в скинул голову и зло глянул на отца, но ответить не стал. Удивлен? Венс н и с х о д и т е л ь н о улыбнулся. Ты так и не понял, сын, что испытание белой иглой Это вовсе не пытка. Тебе же было не так уж больно, правда? Все взрослые мужчины народа проходят это испытание, причем добровольно, а не в качестве наказания. Я полагал, что ты был готов, но я ошибся. Сабин буквально задохнулся от возмущения, неожиданно превратившись из обвинителя в обвиняемого. Он повернулся к отцу, чтобы высказать все, что думает по поводу таких испытаний. Но наткнулся на сочувственный взгляд синих глаз и сник. Что я сделал не так? Неуверенно пробормотал он. Я же молчал, даже не застонал ни разу. Разве дело в этом? вздохнул отец. Твоя задача заключалась в том, чтобы победить свою слабость и продержаться несколько часов в сознании, заставив свой обессиленный организм бороться, а ты сдался практически сразу. Если бы не Гор, испытание закончилось бы твоей смертью. По закону я не имел права его прекратить раньше назначенного срока. Твой брат наплевал на закон, зато ты остался жив. Не забудь его поблагодарить, когда он начнется. с а м б и н бросил печальный взгляд на полупрозрачное лицо Гора. Оно было безмятежно, словно братик просто спал, и ему снилось что-то приятное. И все-таки я не понимаю. Он снова посмотрел в глаза отцу. Зачем нужно было пропускать через эту пытку малыша? Испытание должно было быть доведено до конца, спокойно объяснил в е н По-хорошему нужно было снова подвесить тебя на столбе. Город о понимал, а еще он чувствовал, что тебе не с п р а в и т с я Савин, и очень ловко занял твое место. Хитрец не оставил мне возможности отступить. Там ведь были охранники, да еще этот твой наставник Годвин. Согласен, я облажался, пробурчал Сабин. Но ведь ты же мог не доводить малыша до полного истощения. Это-то было в твоих силах. Ты действительно думаешь, что я мог так с ним поступить? Удивился создатель. Гор отлично держался, поверь мне, и выдержал бы испытание с честью. Тогда почему он лежит тут в коме? в с п ы л и л Сабин. Потому что кто-то пытался его убить, отчеканил Вен. Вернее, не пытался, а убил. Гор умер у меня на руках. Если бы к а к о е т о наити не з а с т а в и л о меня прийти за ним на час раньше, твоего брата уже бы похоронили. Какой-то мерзавец выбил чурбак из-под его ног, чтобы мальчик повис в кандалах, да еще и засыпал очаг снегом. Что б ы уж наверняка. Честнее г у м а н и я было бы его просто зарезать, но злодей решил выдать убийство за несчастный случай. Сабин с ужасом посмотрел на отца. Такого он не ожидал. Кто же мог желать смерти безобидного мальчишки? Это был полный абсурд. Кто это сделал? о ш а р а ш е н н о пробормотал он. Это мы узнаем, когда твой брат очнется. в е н похлопал сына по плечу. Беда в том, что убийца тоже это понимает и попробует закончить то, что ему не удалось в первый раз. Поэтому у комнаты стоят охранники. Будь неотлучно рядом с братом, сын. Его жизнь зависит и от тебя тоже. И н и к а к и х гостей, кроме Анары и нас скоро. Ты понял? Сабин кивнул и с грустью посмотрел на бледное личико на подушке. Что-то слишком много трагичного происходит в их жизни в последнее время. Сначала он своим безрасудством чуть не угробил брата в храме Золотой Девой, затем тот спас его самого от верной смерти. И сам оказался на краю гибели. Да к тому же теперь еще убийца бродит где-то поблизости. Самое ужасное, что это кто-то из своих. Тюжаков в поселке не бывает. Сабин, объясни мне, будь добр, почему ты даже не попытался бороться? Тихо спросил отец. Ни за что не поверю, что у тебя не хватило воли. Ты решил умереть? Увы. С т а р ш е н ь к о м у н е ч е г о было сказать в свое оправдание. Отец раскусил его в два счета. На то он и создатель, поэтому парень просто сидел, н а с у п и в ш и с ь как сыч, и молчал. Ты обиделся на меня за то, что я приговорил тебя к этому наказанию? – продолжал допытываться отец. Разве оно было не заслуженным? Ты мог бы хотя бы подсказать, что это было – пытка или казнь? Сабин обиженно засопил и отвернулся. Странно, я думал, что ты понял. Смехнулся Вин. Это как раз зависело только от тебя. Если бы не вмешательство Гора, я дал бы тебе умереть, раз ты сам так решил. Мне было бы очень больно, но я бы это принял. Мой преемник не может быть слабым. Сабин вскинул голову и снова наткнулся на сочувственный взгляд синих глаз. Прости, отец, тихо произнес он. Во мне говорила обида. Я готов пройти это испытание снова, когда скажешь. Конечно, пройдешь, куда-то денешься. Отец ободряюще кивнул. Но позже. Сейчас у нас есть более насущные дела. Ты плохо справляешься со своими с р а с т я м и Сабин. Эмоции это не порок, но нужно держать их под контролем и не давать им управлять твоими решениями. Сам посмотри. Из-за вздорного каприза ты потащил брата в храм. Хотя я предупреждал тебя, что это опасно. Обида на отца чуть не привела к твоей смерти, а твой брат лежит в коме. Для Вен подобная распущенность просто немыслима. Ты, конечно, не чистокровный Вен, но это еще не причина, чтобы позволять чувствам взять верх над твоим разумом. Надеюсь, ты хорошо у с в о и ш ь этот урок. Я думал, что ты меня создал по своему образу. Насупился Сабин. Почему же я не чистокровный вен? И какая вообще разница между людьми и венами? Внешне мы очень похожи. Вены существовали в нашей реальности до людей. Отец уселся поудобнее и начал рассказывать. Затем Создатель решил дать людям шанс, и мы ушли. Люди отличаются от нас гораздо сильнее, чем кажется. У них женские и мужские энергии перемешаны в каждом индивидууме, а у нас они Разделены. Мужчины являются носителями творческого потенциала, а женщины – энергии творения. Только объединившись, эти два начала могут сотворять реальность. Поэтому ни один Вен не может стать творцом без своей женщины. Но это как-то ненадежно, возразил сын. А что, если ты не встретишь свою женщину? Да, это сложно, согласился Вен. Наверное, поэтому создатель решил заменить нас людьми. Но специализация всегда даст с т о ч к у вперед универсальности. Людям недоступны те вершины интеллекта и творчества, какими обладают вены. Зато им не нужны женщины, чтобы воплощать свои творения в реальности. Тогда почему же ты сделал меня неполноценным веном? Сабин откровенно о б и д е л с я Когда я тебя создавал, анары не было даже в проекте. Пояснил Вен. Нужно было обеспечить тебе хотя бы небольшую автономность. Но ты гораздо больше Вен, чем любой другой член рода, кроме меня, конечно. А почему нельзя было одновременно создать меня и Анару? н е ч и с т о к р о в н о г о Вена явно не у д о в л е т в о р и л о такое объяснение. Это невозможно, рассмеялся отец. Еще никому из игроков в нашей реальности не удалось создать чисто женское сознание. Она очень неустойчива и быстро самоуничтожается. Женщины венов рождаются вполне естественным путем, так что Анару даже нельзя н а з в а т ь твоей сестрой. А Гор откуда взялся? полюбопытствовал Сабин. Он ведь тоже мне не настоящий брат. Гор считает, что я его у с ы н о в и л после смерти его родителей, объяснил отец. Но это не так. Я его создал так же, как тебя, так что вы точно братья. Но я никогда не видел его маленьким. Сабин был в полной растерянности. Где же он находился до 12 лет? Нигде, пожал плечами создатель. Я создал его подростком. Решил, что тебе не помешает младший братишка, и вроде бы не ошибся. Только гора я сделал человеком. У него женские и мужские энергии пребывают в балансе, точно пополам. Отвена у него только синие глаза. Собеседники одновременно перевели взгляды. на объект своих обсуждений. Синие глаза г о р а были открыты, и он с интересом слушал откровения о своем происхождении. Вокруг ожившего мальчика сразу н а ч а л а с ь суета, прибежали корасанары, вопросы посыпались как горох из д ы р я в о г о мешка. Всем хотелось узнать о его с а м о чувствии. Но Гор пока не был способен на внятные разговоры. Ему хотелось спать. Наконец Вен прикрикнул на п е р е в о з б у ж д е н н ы х родственников и отправил всех, кроме Коры, по домам. На следующее утро отец пришел в комнату выздоравливающего сына, когда еще толком не рассвело, и был немало удивлен, застав Анару у постели сына. Пациент уже сидел, откинувшись на подушке, и м о л о д е ь что-то оживленно обсуждал. а Выдворив дочь из комнаты, Вен запер дверь и уселся в кресло напротив сына. Кто это был? в л о в спросил он. Гор н й стал разыгрывать н е п о н и м а н и е но и отвечать не спешил. Он опустил глаза и молчал. Ты же не станешь утверждать, что черубака прокинулся случайно, а огонь погас сам по себе? Отец поднял голову сына за подбородок и внимательно посмотрел ему в глаза. Взгляд мальчика был спокойным и открытым, но он не издал ни звука. В чем дело, малыш? Голос отца дрогнул. Этот человек пытался тебя убить, разве ты не понял? Но ну не убил же. Наконец произнес Гор. Ошибаешься. в е н н е весело с м е х н у л с я Твое сердце не билось как минимум пять минут. Да и следующие несколько часов тебя можно было назвать живым очень условно. Почему ты не хочешь назвать его имя? Я не хочу мести. Или слышно прошептал Гор. Я сам с ним поговорю и выясню, почему он это сделал. Причем здесь месть? Вен вскинул голову, словно его ударили. Сынок, послушай меня внимательно. По нашему поселку сейчас ходит убийца. Я не могу этого допустить. Прости, отец. Мальчик опустил глаза. Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Вен не мог поверить своим ушам. Парень остался живых просто чудом. А его заботит только то, чтобы из-за него не пострадал убийца. Или это он вовсе не из-за убийцы так переживает? Значит, из-за Сабина. Других претендентов нет. Похоже, убийца связан со старшеньким. И тогда догадаться, кто это был, совсем не трудно. Из пятерых человек, что присутствовали в тот день в зале наказаний, только один Годвин был близок с с а б и н о м До появления Гора они вообще были неразлей вода. Вот и отгадка этого странного покушения. Гор занял место г о д в и н а рядом с наследником. Жаль, доказательств нет, но это дело поправимое. Хорошо, приходи в себя, согласился отец. Я с этим делом сам разберусь. Через два дня создатель собрал на центральной площади общее собрание поселка. Пришли все, кто мог ходить, даже Гор приполз, поддерживаемый братом и Анарой. Вен. В нескольких ёмких фразах живописал недавние события и задал риторический вопрос: не желает ли убийца сознаться в преступлении? Естественно, никто не отозвался. Что ж, тогда у меня нет выбора, создатель тяжков з д о х н у л и мрачно оглядел собравшихся. В тот день в зале наказания присутствовало пять человек. С расстановка произнес он: выйдите вперед, все п я т е р о Четверо охранников и Годвин вышли вперед и выстроились в линию перед создателем. Гор, обратился к сыну Вен, я уверен, что человек, пытавшийся тебя убить, находится в этом ряду. Ты готов назвать его имя? Мальчик бросил быстрый взгляд на брата и опустил глаза. Так и есть, отметил про себя Вен. м л о д е н ь к и й не хочет причинить боль брату, обвинив его наставника и приятеля в покушении на убийство. Малыш ни за что не признается. Что ж, придется доиграть этот спектакль до конца. Ну раз ты не желаешь нам помочь, со вздохом проговорил создатель, снова обращаясь к сыну, то придется казнить всю пятерку. Только убийца уж точно не избежит наказания. Мальчик затравлено н глянул на отца, но не п р о и о н и л ни слова. Вместо него раскрыл рот Гудвин. Не нужно, создатель. Ты ведь уже знаешь, что это я пытался убить твоего сына. Гор поднял глаза на Сабина и взял его за руку. Лицо старшего брата стало белым как мел. В его глазах застыла боль. Он уже догадался о причине покушения и о том, почему его брат так упорно скрывал имя убийцы. Знаю, подтвердил создатель, и надеялся, что у тебя хватит духу сознаться годы. Твоя казнь начнется завтра на рассвете. А когда она закончится, будет зависеть от тебя самого. Взять его, приказал он охранникам. Двое охранников быстро связали преступника. Тот не сопротивлялся, и по его виду никак нельзя было сказать, что п а р н я как-то взволновала новость о скорой мучительной смерти, если бы не мертвенная бледность, разлившаяся по его лицу. Однако увести арестованного охранники не успели. Отец, позволь мне его убить. Сабин вроде бы обратился к отцу. Насмотрел только на г о д в и н а Над площадью повисла мертвая тишина, и в этой тишине скрип снега под ногами Вена, когда тот шел к сыну, прозвучал как удар хлыста. Хорошо. Создатель достал из ножен знакомый всем присутствующим белый стилет и протянул его Палачу. Это твое право отомстить за брата. Сабин неловко взял стилет и опустил глаза. У него и в мыслях не было мстить. Он просто хотел избавить своего друга от мучений. Впрочем, для отца его мотивы вовсе не были тайной. Но они оба доиграли этот спектакль до конца. Минут через десять на площади остались только Годвин, Сабин и Гор. Жители поселка быстро расползлись по своим норам обсуждать увиденное. Спасибо, Саб. с чувством произнес Годвин. Не ожидал от тебя милосердия. Идем на обрыв. В голосе Сабина напрочь отсутствовали какие-либо интонации, словно говорил автомат. Гор, ты один доберешься до дома? Я тебя не оставлю, упрямо заявил м л а д ш н ь к и й Я пойду с вами. Да ты еле на ногах держишься. Сабин невесело с м е х н у л с я Я тебя не дотащу, уж извини. А ты р а з в я ж и руки Годвину, предложил Гор. Вдвоем вы справитесь. Сайбин с сомнением посмотрел на бывшего друга, но все же последовал совету младшего брата. Обнявшись, словно старые друзья, странная троица направилась к месту казни одного из них. Обрыв располагался примерно в полутора километрах от поселка. Ровная каменистая плата заканчивалась в этом месте плоским, гладким камнем, наисавшим на д у щ е л ь е м по дну которого б е ж а л а бурная горная река. У р е к и была одна странная особенность. В середине дня она становилась полноводной, заполняя ущелье от стенки до стенки. Но ближе к вечеру начинала мелеть и в полночь практически пересыхала, обнажая острые клыки скал. И так каждый день в любое время года, даже зимой. В поселке пользовались этой странностью прихотливого водного потока, чтобы хоронить умерших. Тела сбрасывали вниз с обрыва ранним утром и в полдень полноводный поток. Уносили их вниз по течению в страну предков. Изредка так казнили преступивших закон. По утру смертника с б р а с ы в а л и на о с т р ы е скалы, а в полдень от трупа не оставалось и следа. Высота обрыва была метров сто, так что шансов выжить не было никаких. Сегодня похоронную речку ждала привычная работа по утилизации мертвого тела. Нет, Сабин не собирался столкнуть своего друга живым в пропасть. И кинжал, выданный на прощение создателем, ясно говорил о том, как именно должен умереть убийца. Вот только Палач был не в восторге от предстоящей ему работы. Да что там не в восторге? У Сабина руки тряслись и темнело в глазах при одной только мысли о том, что он должен будет сделать. Парень никогда раньше не убивал никого крупнее комара, и начинать карьеру палача с убийства друга представлялось ему просто немыслимым. Но он сам вызвался. И теперь поздно было отступать. Они сидели на краю обрыва, отдыхая после того, как тащили г о р а буквально на руках. Своих сил у мальчишки хватило метров на сто не больше. Сабин, давай его отпустим, попросил гор. Не нужно его убивать. Притащим, год вину еды и т е п л о й одежды, и пусть уходит. А отцу скажем, что он мертв. Сабин уже хорошо знал характер своего брата. И поэтому подобное предложение его ничуть не удивило. Он только горько усмехнулся и покачал головой. Зато Годвин уставился на маленького пацифиста как на чудо заморское. Я же пытался убить тебя, парень, о ш а р а ш н о п р и з н ё с он. Почему ты хочешь меня спасти? Сколько времени ты там промучился в кандалах? Понятия не имею, беспечно отозвался Гор. Продержался, сколько смог. Годвин, я не держу на тебя зла и не желаю твоей смерти, правда? А еще я не хочу, чтобы мой брат стал убийцей, тем более своего друга и наставника. При этих словах Сабин вздрогнул и отвернулся к пропасти, чтобы не выдать, как его передернуло от страха. Да ты просто ангел, улыбнулся Годвин. Мне очень жаль, что я пытался тебя убить, малыш, и вовсе не потому, что мне за это придется заплатить своей жизнью, поверь. Я ошибся. Рядом с Сабином ты как раз на своем месте. Не оставляй своего б р а т и ш к у Ангелочек, ты ему очень нужен. Тогда уходи, попросил Гор. Сабин, ну что ты молчишь? Старшенький поднялся на ноги и угрюмо посмотрел на небо. Не получится, произнес он безучастно. Отсюда не сбежишь, особенно зимой. Здесь кругом дикие земли и никакого жилья на много дней пути. Согласен, подтвердил Годин. Побег – это верная смерть, только медленная и мучительная. Предпочитаю нож в сердце. Он тоже поднялся, и теперь двое мужчин стояли на краю обрыва и смотрели друг другу в глаза. Годвин сделал шаг вперед и обнял друга. Не тяни, попросил он, и отступив на шаг, распахнул куртку на груди. Сабин судорожно вздохнул и вытащил из-за пояса отцовский белый стилет. Пытаясь удержать друж в руках, но это ему не удалось. Тонкая Лизия ходила ходуном, разбрасывая кругом веселые солнечные зайчики. Годвин презрительно посмотрел на эту жалкую картину и усмехнулся. Разве этой иголкой можно кого-то убить? Презрительно бросил он и достал из з а г л е н и щ а свой охотничий нож. Держи, потом измажешь с л е т моей кровью и предъявишь отцу как доказательство. Сабин кивнул. Убрал белую иглу обратно за пояс и неуверенно протянул руку за ножом. Ладно уж, не будем делать из твоего брата убийцу, малыш, улыбнулся Годвин и приставил нож к своей груди. Береги своего ангела, друг. Сабина секунду зажмурился, а когда снова открыл глаза, тело Годвина уже падало в снег. Первым очнулся Гор. Он подполз к мертвому парню. и г о р ь к о заплакал, уткнувшись его плечом. Сабин у с е л с я рядом снег и обнял брата. С тех пор он начал называть Горра ангелом. Прозвище быстро прижилось, наверное, потому что действительно очень подходило парнишке. Гор так и не принял жестоких законов, по которым жило племя его отца. Он был словно бы не от мира сего. Нет, парень не проявлял агрессии, скорее наоборот. Он был добродушным и покладистым, но только до тех пор, пока дело не касалось его неписанных правил. Тогда он стоял на смерть, причем буквально. К сожалению, кодекс поведения Ангела никак не вписывался в беспрекословное подчинение Создателю, и это очень быстро поставило его жизнь на г р а н ь смертельного риска. Предводитель рода просто не мог позволить, кому бы то ни было нарушать его волю, даже сыну. Нет. г о р вовсе не пытался противопоставлять себя отцу. Если приказы Создателя представлялись ему правильными, выполнял их с радостью и рвением. Но если что-то казалось ему несправедливым, то заставить ангела подчиниться не мог никто. Рано или поздно это должно было закончиться трагедией. Оба, отец и сын, это понимали.